Что же касается предводителя и лазутчика, то они пошли искать переулок своего врага, и когда они пришли туда, предводитель увидел дом с белым значком. Он спросил своего товарища, это ли нужный им дом, и тот ответил «да». Затем предводитель бросил взгляд на другой дом и увидел, что на его воротах тоже стоит белый значок. Он спросил, который же дом им нужен, первый или второй. И тот растерялся и был бессилен ответить. А потом предводитель прошел несколько шагов и увидел больше десяти домов со значками. — Ты все эти дома отметил или один? — спросил он своего товарища, и тот отвечал. — Нет, только один. И предводитель воскликнул так как же их теперь стало десять или больше? «Я не знаю причины этого», — ответил его товарищ, и предводитель спросил его, «Можешь ли ты узнать среди этих домов тот, который ты выделил и отметил своей рукой?» И разбойник молвил, «Не могу, так как эти дома похожи друг на друга, они построены по одному образцу и вид знаков одинаковый». Услышав его слова, предводитель понял, что не будет проку стоять на этом месте и что на сей раз нет возможности отомстить, так как его надежда оказалась обманутой. Он вернулся с тем человеком в мечеть и велел своим молодцам возвращаться на гору наказав им разойтись разными дорогами, как они сделали, входя в город, и когда все собрались в обычном месте, рассказал им, что случилось у него с вором, который не смог отличить дом их врага, и сказал, «Теперь нам должны исполнить над ним приговор по условию и соглашению, существующему между нами». И все ответили повиновением. а что касается вора Сагледатая, то это был смелый человек с твердым сердцем, и он не проявил трусости, а наоборот выступил вперед, спокойный духом, свободный от страха, и воскликнул. «Поистине я заслужил убиение, наказание за дурной план и малую хитрость, ибо я не сумел выполнить дело, которого от меня потребовали. Нет мне теперь охоты жить и умереть лучше, нежели жить в позоре». И тут предводитель вытащил меч и так ударил его по шее, что отмахнул ему голову от тела, а потом сказал. — О бойцы, искусные в сечах и в сражениях! Кто из вас отважен и смел, чье сердце храбро и голова крепка? Кто возьмется исполнить этот трудный, тяжелый подвиг и страшное, опасное дело? Пусть не подходит ко мне немощный и не приближается слабый. Я возьму только мужа сильного яростью, чье мнение разумно, мысль правильно и хитрости всегда наготове. И поднялся тут один из воров, которого звали Ахмед Аль-Гадбан, а это был муж высокий ростом. Толстоголовый, страшный видом, со смуглым лицом, гнусной внешностью и недоброй славой, и усы у него торчали, как у кошки, охотящейся за мышью, а борода тряслась точно у козла, прыгающего среди косы козлят, и молвил. О, собрание примерных. Не годится для этого дела никто, кроме меня. И если захочет Аллах, Я вернусь к вам с верными вестями и укажу вам дом нашего врага самым ясным образом. И предводитель сказал ему, «Взяться за это можно только на тех условиях, о которых мы говорили прежде. Если ты вернешься ни с чем, тебя ждет отсечение головы, а если вернешься с победой, мы возвысим твой чин и положение и окажем тебе еще больший почет и уважение» и достанутся тебе всячески блага».